и снова сел. Наступила пауза, и я почувствовал, что настал момент, когда я должен выйти из роли бесплотной тени. Я осторожно кашлянул, а поскольку в гостиной царило полнейшее молчание, этот звук прозвучал достаточно явственно. Кирилл Александрович и Симеон Александрович изумленно обернулись, словно впервые заметив мое присутствие. Впрочем, не исключая, что так оно и было. А Георгий Александрович, хорошо знавший, что я скорее подавлюсь собственным кашлем, чем осмелюсь без нужды привлечь внимание к своей персоне, спросил, «Ты хочешь что-то сообщить, Афанасий?» Здесь уж на меня обратили взоры и все остальные высокие особы, к чему я совершенно не привык, так что не смог унять некоторого дрожания голоса. «О господине Фондорине, том самом, что вчера оказался свидетелем злодеяния. Я справился с волнением и продолжил уже ровнее. Сегодня утром, когда по известной причине у нас в доме наблюдалось некоторое волнение, господин Фондорин сидел на террасе и преспокойным образом курил сигару. семён Александрович раздраженно оборвал меня». «Ты и в самом деле полагаешь, что нам и государю-императору так уж необходимо знать, как провел утро господин Фондорин?» Я немедленно умолк и поклонился его высочеству, не смея продолжать. «Помолчи, Сэм!» — резко прикрикнул на младшего брата Георгий Александрович. «У Симеона Александровича есть несчастливая особенность — его никто не любит». Ни родственники, ни приближенные, ни москвичи, ни даже собственная супруга. Такого человека любить трудно. Говорят, покойный государь для того и назначил его генерал-губернатором в Москву, чтобы пореже видеть. И еще для того, чтобы удалить от двора окружение его высочества, всех этих смазливых адъютантиков и подкрашенных секретарей. Увы, Обыкновения семёна Александровича ни для кого секретом не являются. О них судачит все общество. Вот и сегодня, едва войдя в прихожую, и прибыл-то самым последним, уже после государя, его высочество с оживлением спросил меня, «А что это за красавчика я повстречал сейчас на лужайке? Этого тоненького с желтыми волосами». Я почтительно объяснил великому князю, что это верно был англичанин, мистер Кар, но внутренне испытал некоторое потрясение. Как можно, зная причину, по которой созвано чрезвычайное совещание, давать волю своим наклонностям? Да дело даже не в наклонностях, очень уж у его высочества характер нехорош. «Говори дальше, Афанасий» велел мне Георгий Александрович, мы все тебя внимательно слушаем. Я не мог не отдать должное выдержанности и мужеству моего господина. Обыкновенный человек, отец похищенного ребенка, метался бы, кричал, рвал на себе волосы, а его высочество ни на миг не утратил контроля над собой, разве что курил папиросы одну за одной. В такие минуты особенно остро сознаешь, какой высокий почет и какая несказанная ответственность служить персонам императорской крови. Это особенные люди, не чета всем прочим. «Осмелюсь доложить», — продолжил я, — «такая невозмутимость со стороны лица, осведомленного о случившемся несчастье, показалась мне странной». Я подошел к господину Фондорину и спросил, не удалось ли ему обнаружить в парке еще каких-нибудь следов. Он ответил, «Вторая карета, что стояла близ лужайки, с которой похитили мальчика, уехала в направлении Большой Калужской. Служитель у парковых ворот видел быстро движущийся экипаж с плотно задвинутыми шторами на окнах». «Так что же вы молчите?» — говорю ему я. «Нужно немедленно сообщить в полицию!» А он мне уверенно так. «Что толку? Теперь ничего не сделаешь». И присовокупил следующее. Тут я немедленно сделал маленькую паузу и повторил слова Фондорина в точности, как запомнил. «Нужно ждать письма от Линда». «Да, именно так. Нужно ждать письма от Линда». Я, признаться, не понял, про какое письмо он толкует, а последнего слова и вовсе не разобрал, но теперь точно припоминаю, он сказал «Линд». Затем меня позвали к телефону, и разговор прервался. Однако же получается, что господин Фондорин заранее знал про письмо и про Линда. Позволю себе также обратить внимание вашего императорского величества и ваших императорских высочеств на то обстоятельство, что вчера господин Фондорин возник на месте похищения явно не случайно. Для случайного прохожего он действовал слишком решительно, говорил довольно странные вещи и опознал предводителя разбойников, назвал фамилию Пендерецкий.